Актриса забыла сказать Бочкиной о пафосном мероприятии. Но когда алочка одетая в вечернее платье и украшенная бриллиантами, вошла в вип-портер, ее ожидал неприятный сюрприз. Ей место предоставили в третьем ряду, сбоку, а в первом, посередине, восседала Бочкина. Она оживленно беседовала с Кристиной, женой Олега Крылова, богатого бизнесмена, одного из спонсоров премии. «Катя!»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 — Ты не имеешь права лечить людей, — возмущалась Луся. — А я операции не делаю и лекарств не прописываю, — засмеялась медсестра. — Советую полезные вещи. Не ешьте после шести вечера, занимайтесь спортом, исключите из своего рациона жирное, сладкое, копчености, консервы, пейте минералку без газа. — Ну и кому от этого плохо? — Мне, потому что ты врешь о наших отношениях, — топнула ногой Алла. — «Ты используешь мою известность. Хочешь на чужом имени вверх взлететь?» «Тебе жалко, да?» — заныла Бочкина. «Тебе что, в лом мне помочь?» «А еще лучшая подруга называется». «И останусь ею, если ты перестанешь моим диетологом представляться», — пообещала Луся. «Вот ты какая!» — разозлилась Катерина. «Сама из дерьма вылезла, а мне нельзя?» Слово за слово, и через час бывшие подружки расстались врагами. Алла приехала домой, позвонила Маше и с горечью сказала. — Ты была права. Катька — кошка драная. Сейчас все ее грошовые подарки выброшу и больше никому о ней слова хорошего не скажу. — Правильно, — одобрила Маша. — Дай интервью жилтухе. Она любит горячее. Пусть папарацци Катьку заснимут, когда она по больничному коридору с подставкой для капельницы рассекает. Отомсти ей. — Не стану я мараться, — воскликнула Луся.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 «А почему вы решили, что Бочкина сама свела счеты с жизнью?» Быстро поинтересовалась я. «Ну, все знают». Маша осторожно отхлебнула кофе. «Все знают. В смысле, свои. Катерина сильно жадная была. Рот на жирный кусок разинула, а проглотить не удалось». «Объясните, пожалуйста», — попросила я. Медведева подперла подбородок кулачком. «Сплетни получится». «Ну ладно».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 Растреплет вдова про то, как Вадик с Катей жили, и народ от Бочкиной шарахаться станет. Подумают, что она заразная. Больше ей диетолога из себя корчить не придется. Алку она навсегда потеряла. Других подруг не имеет. Ну вот она хлебалась, дура, сортирного очистителя. не Небось знала, как умирать от спида больно. Хм, странный выбор для медработника, протянула я. Катя могла принять снотворное...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 Смерть призывает. Он на порог. Прощай, Маша. Отдай мою записку Алле. Катя Бочкина. «Можешь сделать копию?» — попросила я. «Хорошо», — сразу согласилась Маша. «Вау! Заболталась я с тобой!» — вдруг забеспокоилась модель. «Забыла ж про загадку! Время-то идет! Если я получу всех утят, меня пригласят на слет. «Утят?» — переспросила я.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 Сначала они были примитивными, ну, вроде «сто одежек, все без застежек», а затем постепенно усложнялись. Если вы безошибочно давали ответы на первые десять вопросов, то получали резиновую уточку, а вместе с ней звание инспектора, и переходили во второй тур. Еще десять правильных отгадок, снова игрушка и титул коменданта. Того, кто наберет семь водоплавающих, объявят магистром и позовут на слет. Он проходит в каком-то московском ресторане,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 то появляется окошечко с часами. Тебе дается время подумать. Можно энциклопедии листать, по справочным системам лазить. Главное — уложиться в срок. Если ты ответила правильно, табло исчезает. Играй дальше. Ну а если ошиблась, тебя казнят. Отрубят голову, руки-ноги расчленят. Я зевнула. Да, неприятно. Наверное, это больно. Маша допила кофе. Жизни лишают виртуально, по нарошку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 — Ладно, держи, я уже напечатала. — А зачем Бочкина впутала в это тебя? Могла сразу письмо Константиновой отослать. запоздало удивилась я. Маша почесала кончик носа. — Не знаю. Наверное, она думала, что Луся ее адрес в игнор поставила, а от меня она спокойно письмо вскроет. — Ты отослала записку Алле? — спросила я. Ноутбук издал тихий звук. Медведева постучала пальцем по правому углу экрана и взвизгнула. «Ой, мама! Часы-то тикают, меня казнят! Ой-ой-ой, надо скорее думать-думать! Так нечестно! Секунды скачут, ну!» «Да успокойся!» — велела я. «В чем загвоздка-то?» «В задачке!» — прохныкала Маша. «Разболталась я с тобой и совсем про викторину забыла. Наверное, я не права, не умею отношения строить, а себе в последнюю очередь думаю. Вот счастья нет, вечно я под него прогибалась».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 «Ща! Уно моменто! Сакраменто!» «Хм, ничего такого тут про Карфаген не указано. Тот, кто загадку загадал, сам ее придумал. Значит, ответа нет». «Есть!» — вздохнула я. «Надо лишь понять, как думал ее составитель». «Переводчик!» — прозвучал издалека голос сумки «Логично получается. Попугай может выучить любой язык». «Напечатай, переводчик!» — посоветовала я Маше.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 и бросилась к полке, на которой стояла копеечная игрушка самого непрезентабельного вида. Косорылый утенок из простой резины цвета перезрелого лимона. Таких уродцев выпускали во времена моего детства. Помнится, я в возрасте лет 7 восьми купалась с подобной птичкой в ванне. Внутрь утенка попала вода, он начал издавать противный запах, и бабушка безжалостно отправила моего компаньона по банным процедурам в помойку.